Глава 67. Ксюша, Медовый месяц был просто волшебным. Мы провели две прекрасные недели в Турции, на теплом море, в отеле, где все включено. Да, были сомнения, стоит ли мне куда-то лететь на третьем месяце беременности, но я решила, что стоит, и мой врач не нашел никаких противопоказаний к перелету и пляжному отдыху. Все это время я чувствовал себя превосходно. Когда утром открывала глаза и видела яркое средиземное солнце, заглядывающее в окна, а рядом смотрящие на меня с обожанием глаза Кирилла, когда выходила на балкон, любовалась бирюзовым морем и подставляла кожу ласковому ветерку, а Кирилл обнимал меня и увлекала обратно в спальню, чтобы сделать наше утро еще более восхитительным. Когда мы с Кириллом шли на завтрак и сметали там все, на что подал глаз, я, кстати, набрала три килограмма. Ну, вроде бы это нормально в моем положении. Кирилл говорил, что я стала еще более аппетитной булочкой, и наша изюминка немного подросла. Мы были самой счастливой парой на всем средиземноморском побережье Турции. Все было как в сказке, и вот мы дома. Пора возвращаться в реальность. Мы приехали из аэропорта ночью и сразу уснули. Сейчас утро. Я открываю глаза, Кирилл еще спит, отвернувшись к стенке. Даже не обнимает меня. За окном пасмурно. Кажется, даже моросит мелкий дождь. Или вот-вот начнет моросить. Свинцовые тучи висят очень низко. Если открыть окно, то в комнату ворвется холодный осенний ветер. Я бы спряталась под одеяло и грелась о теплый бок своего мужа, но мне срочно надо в туалет. Приходится шлепать босыми ногами по холодному полу. Спотыкаюсь о чемодан, который Кирилл зачем-то поставил в коридоре, больно ударяю пальчик. Ай! <bullshit> Хнычу, поджав ногу. Кирилл даже не пошевелился. Чищу зубы, раз уж проснулась. Стою под душем, ощущая, как с меня смываются остатки морской соли и средиземноморского песка. Ладно, хоть загар остается, Но им сложно похвастаться в наших широтах. Придется влезать в джинсы и свитера. Выхожу на кухню. Там Кирилл. Бродят с пустой тарелкой, как на завтраке в Турции, и с недовольным видом. Что-то хреновый у нас шведский стол. Где мои любимые креветки? Где манговый смузи? Где в конце концов омлет? Я смотрю на несколько грязных кружек и ложек, оставшихся в раковине, на пыльный подоконник, на жирные пятна на плите. Разве я не навела порядок перед свадьбой, когда Кирилл успел все замызгать? Заглядывай в холодильник, там лежат яйца, сморщены огурцы, сомнительной свежести колбаса и засохший сыр. В Турции сервис был получше, бурчит тем временем мой новоиспеченный муж. Я задеваю больным пальчиком за ножка табуретки и взрываюсь. Я что, должна была встать в 6 утра, сгонять в магазин, сделать тебе омлет с креветками, и, блин, манговый смузи! Так ты себе представляешь семейную жизнь?» Кирилл растерянно хлопает глазами. «Ксюш, ты чего? Я же пошутил. Это просто шутка». «Шутка? Ага, конечно. Ходит тут с тарелкой, как будто я ему кухарка и горничная». Кирилл ставит тарелку на стол, обнимает меня. «Булочка моя, ты чего?» «Ничего. Я просто пошутил». Ты обиделась? Нет. А что не так? Тут все не так, вздыхаю я. И мы вместе смотрим в окно, где мокрый пес гадит на газон, а продрогший хозяин стоит рядом с поводком в руке и беззвучно матерится. Чем будем завтракать? С напускной бодростью спрашивает Кир. У нас только яйца, Все остальное лучше выбросить. «Давай я сгоняю в магазин. Или закажем доставку». «Это долго. А я есть хочу. Очень. Меня даже подташнивает от голода. Кирилл открывает морозилку». «У нас есть пельмени». «Шикарно. Яичницы и пельмени. Завтрак мечты». «А что? Мне нравится. Потом съездим в супермаркет, затаримся продуктами». Я ставлю воду в кастрюле на плиту и разогреваю сковородку для яичницы. Кирилл разговаривает с кем-то по телефону. Слушай, мне надо отъехать. Куда? На работу. Понятно. Не могу скрыть обиду в голосе. Я все понимаю, правда, но я и так на две недели все бросил. Оправдывается Кирилл. Езжай, конечно, только позавтракай. А продукты я и без тебя закуплю, и порядок наведу, и чемоданы разберу, и обед приготовлю. Ты моя хозяюшка. Ага, я хозяюшка. Две недели была принцессой, а теперь Золушка. Все хорошо. Это семейная жизнь. Яичница готова. Пельмени еще варятся. Я опускаюсь на стул и подношу руку к горлу. «Ксюш, ты чего?» «Тошнит». «Турция не тошнила», — замечает он. «Не тошнило. «Странно». «Просто мне надо жить в пятизвездочном отеле до конца беременности». «Фига себе у тебя запросы!» В его голосе слышится что-то вроде возмущения. «Кирюш, это шутка. Я просто шучу». «Ну блин, в этой шутке очень большая доля правды».